Глава двадцать первая. Мюнхен, октябрь, две тысячи восьмой год. Она смутно представляла себе, как будет действовать дальше, и это несмотря на то, что большая часть плана уже сработала, пожалуй, даже самое главное было сделано, и эта русская была в ее руках. Куда она теперь денется? Даже при условии, что у нее есть деньги, куда она может податься? Обратно в Болгарию? Как т о в а р с р е д и я щ и к о в душной фуре? Конечно, с нее станется. Она такая, она все может. Ночь прошла в кошмарах. Сна, конечно, не было, но не было и увы. Он в последнее время вел себя дерзко э т о т у вы, и кто бы мог предположить, что ее четко продуманный план до с т р е щ и н у в самом казалось бы спокойном участке звена в личности увы. Да, она знала, что он подонок, мерзавец, что деньги для него много значат, в сущности, как и для всех. Но разве могла она предположить, что та ослабина, которую она допустила в их отношениях, обернется для нее настоящей проблемой? что увы в о с п ы л а ю т к ней чувствами. Это случилось незадолго до приезда этой дурочки Наташи. У Розы был выходной, и они с увы напились. Уж слишком все хорошо складывалось. Он и девчонку какую-то нашел, которая надев зеленое платье пришла сюда, чтобы спросить, не продается ли дом. Да и вообще видно было, что он старается, делает все, чтобы только она заплатила ему положенное. Они вместе покупали этих кукол, специально ездили в Платлинг, подальше от Мюнхена. Это Увы нашел в одном из магазинов комплект одежды для кукол, среди к о т о р о й был синий комбинезон. Перебрав фотки, они как идиоты играли в куклы, разобрав макет, их охоча во все горло, включили громкую музыку и, забыв обо всем на свете, валяли дурака. Ей тогда показалось, что если так пойдет и дальше, она сможет поручать Увы еще и не такие делишки. Но та ночь закончилась довольно таки тривиально. Утром Соня проснулась с кровати рядом с Увы. никак не могла вспомнить, как же так получилось, ведь вступать в близость со своим помощником это не входило в ее планы. к тому же он никогда ей не нравился. она хотела потихоньку встать, но увы проснулся, схватил ее за руку и притянул к себе. и вот чего уж она никак не ожидала, он начал признаваться ей в своих чувствах. не в любви, конечно, но в страсти, в желании. он мол давно уже хотел ее, да только не решался. а вот вчера он понял, что она девчонка что надо. Он всегда мечтал о такой веселой, без комплексов. А потом он и вовсе сказал то, что предопределило исход дела. Оказывается, он был не прочь поселиться с ней в этом доме. Да уж, она только и делала, что мечтала. А п у с к а в ее доме поселится ничтожество вроде увы, ни внешности, ни ума, ни профессии, ни собственного жилья, ни денег. В то утро она снова ему уступила. Понимала ли она, что это своего рода шантаж? Понимала. поэтому злилась еще больше. а тувы надо было срочно избавляться. и если первоначальный план, связанный с появлением макете куклы в синем комбинезоне, был направлен на то, чтобы увы изобразилась из себя труп в морозильной камере, а Соня вместе с Наташей отвезли бы труп на стройку, таким образом Русская казалась бы привязана к Соне преступлением и в дальнейшем во всем подчинялась бы ей, то теперь, когда увы стал ей мешать, его надо было просто ликвидировать навсегда, по-настоящему. Привыкшая действовать в одиночку, муж уже давно жил своей жизнью, ему была глубоко безразлична жизнь законной супруги, поэтому, понимая, что и на этот раз ей не с кем будет посоветоваться, она снова достала газету, которую с недавнего времени считала своей сообщницей. Их было шесть экземпляров этой газеты, и разложены они были в разных местах дома, так что, где бы Соня ни находилась, один экземпляр всегда оказывался бы у нее под рукой. Если бы кто-то узнал, в чем она черпает силы, не поверил бы. Короткая заметка, в которой говорится о том, как одна женщина, возможно, отчаявшаяся, а может, одержимая, хладнокровно ограбила несколько банков, произвела на Соню неизгладимое впечатление. Да она просто потрясла Соню, изменила ее взгляд на многие вещи. Мюнхенская полиция в среду поймала женщину, попытавшуюся ограбить шесть банков в течение менее трех часов, как сообщает Associated Press. Грабительницу выследили и арестовали в парикмахерской. В операции принимали участие сотни полицейских. Тридцати трехлетней преступнице, имени которой полиция не раскрывает, удалось украсть 4 975 евро из четырех банков, расположенных в центре южногерманского города. Однако в двух отделениях банков ей не посчастливилось, несмотря на то, что женщина была вооружена пистолетом. По сведениям полиции на ней был черный плащ, но она была без маски. Сначала ей удалось скрыться от полиции, затерявшись в толпе, и только через несколько часов полицейским удалось ее выследить вновь. По словам одного из полицейских, ему еще никогда не приходилось сталкиваться со столь дерзкой грабительницей. Она даже купила черный плащ и несколько раз проходила в нем мимо банков, тех самых, которые были ограблены этой потрясающей женщиной, представляя, что это она, она Софи б е х е р и есть та самая грабительница. И полиция сбилась с ног, разыскивая ее. В такие минуты ей казалось, что она способна на многое, и что она, Соня, обладает огромной внутренней свободой, способной помочь совершить ей то, что она задумала. Тем более, что и сама-то она рук пачкать не хотела изначально. Исполнителя она нашла довольно быстро, и как хорошо и гладко все складывалось. Единственной проблемой, возникшей на ее пути, была виза для Увы. Соня встала, набросила теплую кофту и вышла на балкон. Холодный горьковатый воздух, н а с т о я н н ы й на запахи слежавшихся мокрых листьев, поздних хризантем и сырости, казался плотным, как желе. Хоть ножом режь, подумалась с о н я Небо было затянуто темно-синими рваными облаками. Сквозь них проглядывали зеленовато-фиолетовые, похожие на гематомы, блики луны. И так т о ш н о было на душе, так страшно, что она готова была даже постучаться в дверь к этой русской. чтобы рассказать ей все с самого начала, повиниться, объяснить, наконец, что же произошло на самом деле и кто имеет право, а кто нет, но сделать она этого не сможет, и все потому, что Наташа вовсе не та покладистая безмолвная овечка, какой Соня себе ее представляла с самого начала этой истории. И родители в ю г и н ы й глубоко заблуждались на ее счет. Наташа сильный авантюрного склада человек, обладающий завидной долей храбрости и решительности. К тому же человек довольно-таки цельный, упорно стремящийся к своей цели. Вот и сейчас ее визит сюда со стороны мог бы показаться чистой воды аферой, но на самом деле все не так просто. Она явно приехала в Германию, заведомо зная, что никакой подруги детства по имени Соня у нее нет. Но тем не менее, понимая, что зачем-то она здесь Соне нужна, вероятнее всего, для начала она попытается выяснить, зачем именно ее вызвали, да еще и дали немалую сумму на поездку. А потом уже попробует использовать это положение вещей в своих целях, хотя бы чтобы закрепиться в Германии, привести в порядок документы и найти работу. Тот факт, что она подложила в макет дома осколки, а потом подожгла его, яркое свидетельство того, что она включилась в игру и все делает для того, чтобы как можно скорее выяснить истинную цель Сони во всем происходящем. Вот только вряд ли она когда-нибудь узнает правду. Роза с ней становится сложно. Она не так глупа, многое замечает, хотя и не понимает. У нее есть приятельница, помешанная на садоводстве, и это она, узнав, что у них в доме появился садовник, дала Соне семена турецкой гвоздики. И теперь стоит ей только появиться здесь, а она нередко навещает розу. Ничего ж с этим не поделаешь. Она непременно спросит, посеяли ли эти семена, попросит показать ящик с рассадой или парник, с нее станется, или... что совсем плохо захочет поговорить с садовником, а его нет и больше не будет никогда. Разве что постараться и завтра же утром начать поиски нового садовника. Увы, то подруга р о з ы в лицо, кажется, не знает или знает. Она могла видеть его в один из своих коротких визитов. Любопытная старуха. Роза, догадывается ли она, что болезнь, уложившая ее в постель, реальная проекция появившейся в макете куклы? Не случайно, что тот, кто подложил куклу в кукольный дом, испровоцировал эту болезнь, в частности слегка отравил Розу. Это были простые таблетки для похудения, но концентрация их была такова, что разыгравшаяся диарея чуть не у м о р и л а бедную Розу. После этого случая Соня боялась, что Роза уволится. Она и сама не понимала, хочется ли ей, чтобы Роза ушла или нет. Крузьяна привыкла, перестала даже ее замечать и жила себе спокойно, словно знала ее сто лет. Другая же экономка, служанка, домработница, повариха, уборщица Будет непременно раздражать ее своим присутствием. Соня это откуда-то знала заранее. Но Роза не увольнялась. Быть может, она тоже боялась перемен. Ведь она столько лет проработала у Клементины. Временами после того, как она чуть не отравила Розу по-настоящему, в душе у Сони просыпались по отношению к Розе теплые благодарные чувства. Но самое стоящее на ее взгляд, что она могла для нее сделать, это дать ей денег. Но под каким предлогом? И тогда Соня глушила в себе последние сохранившиеся еще в душе добрые чувства, в нушая себе, что Роза и так должна быть ей благодарна за то, что Соня оставила ее в доме после смерти Клементины, да еще и сохранила ее жалование, хотя на самом деле ее теплые чувства к служанке были вызваны исключительно страхом разоблачения и желанием подкупить ее. Однако жизнь продолжалась, и следующим шагом к достижению Соней своей цели было окончательно привязать к себе Наташу. напугать ее так, чтобы она полностью подчинялась и доверяла Соне, чтобы поверила, все, что Соня делает, только для блага Наташи, а поскольку самым больным местом на данном жизненном этапе русской были документы, вернее, полное их отсутствие, и она боялась, что кто-нибудь узнает о том, что она проживает в Германии нелегально, то и действовать Соне следовало именно в этом направлении. Что же касается возникновения возможных вопросов, связанных с макетом и с появлением в нем кукол, то отвечать на эти вопросы следует как можно более туманно, уклончиво. Со временем эта тема исчезнет с а м а с о б о ю как развеются и с о н н ы страхи, то ради чего собственно Наташу и пригласили в Мюнхен, и останется лишь голая реальность и желание Наташи как можно скорее легализировать свое положение. И тогда, увлечённая устройством своей новой жизни, она и думать забудет о каких-то там дурацких куклах на чердаке. Все вроде бы получается, движется согласно плану. Даже увы удалось убрать незаметно. г о с т ь растворенных спиртном барбитуратов и нет человека. Когда Соня растирала таблетки, она представляла себя медсестрой из клиники Шарите, отправившей на тот свет нескольких своих пациентов. Кто бы подумал, что какие-то невинные на первый взгляд газетные вырезки из криминальной колонки могут вдохновить людей нерешительных, осторожных на тяжелые преступления? Конечно, убийство это венец тех преступлений. И Соня бы ни за что не пошла на это убийство, вернее, на убийство, если бы не та степень возмущения по поводу свалившейся на ее голову несправедливости, которая заглушила в ней все остальные чувства. Если Бог допускает такую несправедливость, то человек сам обязан защитить себя, побеспокоиться о своем будущем, и в этом случае все способы хороши. Так подсказывало ей течение самой жизни: сначала п р е д а т е л ь с т в о Эрвина, потом п р е д а т е л ь с т в о Клементины. Никому не было дела до ее сонных чувств. Каждый думал только о себе, вернее о том, что он-то поступает правильно. Теперь ее очередь поступить правильно по справедливости. Когда она очнулась, поняла, что задумавшись, готовит кофе. В ярко освещенной кухне было уютно, тепло, пахло кофе, и все мрачные мысли, одолевавшие Соню, исчезли, уступив место ощущению умиротворения и покоя. А кого ей теперь бояться? Увы, нет. А это значит, что никто и никогда уже не узнает о том, что произошло в далекой Москве на улице Щепкина. А через несколько дней жизнь ее и совсем уж кардинальным образом переменится. Возможно, она и поможет Наташе, там видно будет по настроению. Но вообще-то Наташа не маленькая девочка и должна понимать, что в этой жизни каждый отвечает только за себя. Кофе получился густым, сладким. Соня с удовольствием выпила его и решила. что спать ей сегодня уже не придется. Может подняться на чердак, посмотреть, что придумала на этот раз госпожа Вьюгина. Дурочка Вьюгина. Полила макет водкой и разложила на этажах бутерброды или сломала лестницу. Вот уж развлечения они себе нашли. Играются в куклы, как дети. Она поднялась на чердак, включила свет и увидела, что маленький дом стоит себе, как ни в чем не бывало, разве что не посмеивается уголками окошек. У ж о н т а много чего мог бы рассказать тем, кто заинтересовался бы теми странностями, происходившими как в нем, так и в настоящем доме. Запах жженой бумаги еще до конца не выветрился. Соня прошла к окну, открыла его, впустив сырой холодный свежий воздух, вернулась и уже проходя мимо макета, вдруг уловила боковым зрением фиолетовое пятно, повернула голову и поняла, что на втором этаже в комнате Розы появился какой-то новый предмет фиолетового цвета. Интересно, неужели игра в куклы еще не закончилась? Она подошла поближе и, увидев куклу в фиолетовом платье, почувствовала, как волосы на ее голове зашевелились. Кукла была подвешена к перекладине над окном в комнате, соответствующей комнате Розы. Больше того, этой кукле кто-то свернул голову, и она кудрявая болталась на одной резинке. Роза повеселась. Русская шутка, шутка русской, шутка идиотки русской, шутка руской идиотки, идиотская шутка русской. Наташа пошутила, ноги почему-то не слушались ее. А что, если в эту игру включила Си ь Роза? К черту все эти игры! Пора заканчивать все эти дурацкие спектакли и сжечь к черту макет. Она не помнила, как спустилась с чердака, подбежала к двери, ведущей в комнату Розы, схватилась за ручку и рывком опустила ее. Дверь начала медленно открываться, и там, внутри чистенькой, освещенной ярко-оранжевым светом напольной лампы комнаты, Соня увидела подвешенное к потолку тело женщины в фиолетовом платье. Голова, со спутанными светлыми волосами, болталась, словно держалась на шее не позвонками и мышцами, а тонкой резинкой, как у куклы.